Говорите, вас слушают Федор Миронович? Он самый Марина, девочка, как ты? Какое чудовищное коварство Они еще смели подозревать, что я был связан с этой твоей Даже язык не поворачивается назвать ее подругой Я был в шоке, честное слово Я рада, что вы оказались ни при чем, Федор Миронович То есть как то Я с самого начала отстаивал твои интересы Я хотела бы вас попросить Да-да, конечно Ей будет нужен хороший адвокат Я не совсем понял Кому нужен? Ники То есть Марианне Девочка, да ты в своем ли уме? Все еще хотите, чтобы меня осмотрел врач? Я хочу, чтобы ты пришла в себя Она же нарочно бросила пистолет у тела этой... Как там ее? Аллы Аллы, чтобы подозревали тебя Все знали, что я не могу выйти из дома. Ну, это дело рук твоего детектива. Так вы сделаете это, Федор Миронович? Что сделаю? Будете ее защищать. Марина! Я звонила вашему сыну. Он обещал за мной заехать. Да? Славно, славно. И как тебе, Мирон? Я его еще не видела. Но как он с тобой разговаривал? По-моему, нормально. А как он должен был со мной разговаривать? Он просто потрясен был случившимся с тобой. Ты знаешь, что он мне вчера сказал? Что? Такая замечательная девушка. И какие же жестокие, коварные люди ее окружали. Да? Знаешь, он мне признался. Только это между нами, хорошо? Конечно. Он признался, что еще в школе был тайно в тебя влюблен. По-моему, он на три года младше меня. — Вот потому он и не смел тебе признаться. Он очень застенчивый мальчик, застенчивый и славный. Да ты сама увидишь, он просто чудо. — А почему не женился до сих пор? — Девушки не было подходящей. Ему не нравятся современные девушки. Мирон говорит, что они очень вульгарные, распущенные. Он хотел бы встретить скромную женщину, пусть даже старше на несколько лет, не красавицу, но очень чистую, порядочную. Ведь он такой особенный. И очень любит балет. Балет? Ну да. Тебя это удивляет? Вообще-то странно. Мужчина и балет. Вот такой он, Мирон. Что же буду знать? А насчет твоей просьбы... Да, да. Как насчет просьбы? Что ж поделаешь. Попробую спасти твою подругу. Но ты сама должна понимать, она все-таки убила. Из ревности. Да, да. Убийство из ревности, спонтанное состояние эффекта. И еще, мне хотелось бы с ней встретиться. Но, прости меня, зачем? Я чувствую себя виноватой. Ты виноватый? Я была невнимательна к ней, к ее проблемам. Обиды нет, ненависти нет. Мне надо было с самого начала трезво себя оценить. Кто меня может любить, ну кто? Не отчаивайся, девочка. Я уверен, что если ты посмотришь по сторонам, такой человек обязательно найдется. Спасибо за добрые слова, Федор Миронович. Кстати, как ты себя чувствуешь? Не знаю. А как твоя фобия? Трудно сказать. Вообще-то я собираюсь завтра к психотерапевту на сеанс гипноза. Не-не, Мариночка, не вздумай. Ну почему? Зачем это тебе надо? Кто знает, что они тебе внушат под гипнозом? Это же такой риск с твоим больным сердцем. Вы думаете? Я просто уверен. Никакого гипноза категорически. А что если страх вернется? Мы будем тебя оберегать. Мы? Твои близкие. Вот увидишь, все будет хорошо. Что ж, я подумаю? Никаких сеансов запомни. Да, я вас поняла. Никаких сеансов. До свидания, Федор Миронович. Всего хорошего. И тебе, девочка. Всего хорошего. Звонок. Пожалуйста, говорите. Марина Сергеевна? Да-да. Капитан Севастьянов, послушайте... У меня тут в кабинете сейчас ваш муж. Марк? Ну да. Я подала на развод. Как вы сказали? Подала на развод. Дело в том, что ему разрешено позвонить. И что? Он хочет поговорить с вами, Марина Сергеевна. Нет. Так ему и передать? Да. Что говорите? Он просит всего два слова. Я не могу. Попробуйте, Марина Сергеевна. Вам-то что? Вы-то что так за него? Выйдет он из тюрьмы или не выйдет, это еще... Хорошо. Дайте ему трубку. Знаете, я, пожалуй, выйду. Это еще зачем? Ну, не убежит же он по телефонным проводам. Поговорите без свидетелей, Марина Сергеевна. Поговорите. Рина? Марк? Рина, это ты? «А это ты, Марк?» «Какой у тебя голос?» «А что с моим голосом?» «Он очень изменился. Раньше ты была такой мягкой, и доброй». «Ты прекрасно воспользовался моей добротой». «Помнишь, что ты мне говорила?» «По поводу». «Что в детстве тебе казалось, что на том свете, где-то в маленькой комнатке, в раюле, в аду стоит столик, на столике телефон». И каждый умерший имеет право на один звонок. Только на один. И что в этот момент он просто должен, обязан сказать правду. Ты это помнишь? Помню. И что? Я сейчас на том свете. Я умер, Рина, Почти умер. Ты жив? Нет. Ты не понимаешь, что это такое. Это конец. Я не могу здесь. Я вряд ли отсюда выйду. Тебя никто не заставлял. Это последний звонок с того света. И я не прощения у тебя хотел просить. Вот как? Дело в том, что меня просто понесло как щепку. По течению. У меня не было к тебе ненависти, нет. Да, я всю жизнь любил красивых женщин. Я не буду тебе говорить, что был без ума от тебя, или что ты нравилась мне как женщина. Но иногда мне было с тобой хорошо. И я думаю... Что, Марк? Что ты думаешь? Что если бы не было этой необходимости следовать придуманному плану, если бы не было этого давления, этой нервозности, постоянных Никиных звонков и напоминаний, если бы все случилось просто так, и встреча наша была бы случайной... Ты понимаешь меня? Не знаю. Ты меня слушаешь? Слушаю. Я... В конце концов, понял бы, что именно с тобой могу стать счастливым. И с моими деньгами? Ну, зачем ты так? А что, это неправда? Ведь если бы все было так, как ты говоришь, тебе не надо было бы притворяться. Это все она. Я просто не мог от нее избавиться. Она-то уж точно ненормальная. Просто одержимая. Тобой одержимая. Не надо, Марк. Не ври. Ты не хочешь меня видеть? Нет. И не придешь? Нет. И не заберёшь заявление о разводе? Нет. Рина, Рина, ты даже не представляешь, что с тобой будет дальше. Не я, так другой. Все что угодно, только не ты, Марк. Прощай. Хорошо. Возвращается сам дьявол, командир пекла. Шучу. Грустная шутка, правда? Что ж, прощай, Ирина. Мне, честное слово, жаль, что так получилось. И береги себя. Очень береги. Звонок. «Добрый день, Рина. Ольга Павловна. Здравствуйте. Почему ты ко мне не пришла?» «Я... я передумала». «Вот как? Тебе лучше?» «Да. А твоя фобия?» «Все прошло. Вы извините, я не одна. Не хочу говорить о своих болячках». «Что-что?» Ты очень уж тихо говоришь, почти шепчешь. У меня в доме гость, молодой человек. Я не хочу при нем говорить о своих болячках. Как его зовут? Мирон. Как? Мирон. Ольга Павловна, я вам потом перезвоню. И вообще, я, кажется, переезжаю. Переезжаешь? Куда? Назад, выстру. Так что мы с вами больше не увидимся. «Да мы, сказать по правде, и не виделись ни разу». «Но я вам так благодарна. Спасибо большое, но...» «Но?» «Мирон говорит, что мне не нужен никакой психотерапевт». «Как ты сказала?» «Говорит, что я абсолютно нормальная, и мне не нужны врачи». «А, по-моему, тебе надо сходить и к кардиологу, и к...» «Со мной все в порядке». Как же ты собираешься жить, Рина? До свидания, Ольга Павловна. Что ж, до свидания. Если я должна вам какие-то деньги... Нет, ты мне ничего не должна. Звонок. Да, говорите. Марина, девочка? Да, Федор Миронович, я. Как вещи? Все собраны. Мы решили, что пока не надо продавать твою квартиру. Очень хороший район, ремонт сделан, планировка великолепная. Хорошо, не надо продавать. Еще пригодится? Мирон там? Да. Что он делает? Вещи сейчас будет выносить. Кстати, я тут суечусь насчет твоих драгоценностей. Каких драгоценностей? Тех, что взял Марк. Надо же их вернуть. Эти вещественные доказательства слишком уж много стоят. Минуточку. Федор Миронович. Да? Ваш сын говорит, что машина ждет. Так мы выходим? Конечно, конечно. Я рад, что вы с Мироном поладили. Я так и предполагал. Кстати, ты не находишь, что внешне он чем-то очень похож на Марка? Да. Он очень. Похож на Марка. Короткие гудки.